Глава 24. На лице у Камилы, пробравшейся к мужу в артистическую, была напряжённая улыбка, на душе тревога. Она ужасалась при мысли, что придётся взглянуть в реальное лицо его любовницы. Но никакой любовницы там не было. Хотя там и сновало несколько девушек, клянчивших у Клима автограф, она поняла, глаз у неё был намётанный, что ни одна из них не знает его лично. И всё-таки она была уверена, что любовница наверняка где-то здесь. Она определила это по лицу Климы, бледному и растерянному. Он улыбался своей жене так же неестественно, как и она ему. С поклонами представились ей доктор Шкрета, аптекарь и ещё несколько человек, по всей вероятности, врачей и их жён. Кто-то предложил пойти в единственный местный ночной бар, расположенный напротив. Клима стал возражать, ссылаясь на усталость. У пани Климовой мелькнула мысль, что любовница ждёт в баре, и потому Клима отказывается идти туда. Но поскольку несчастье притягивало её как магнит, она попросила его доставить ей удовольствие и перебороть усталость. Однако и в баре не было женщины, какую она могла бы заподозрить в связи с ним — Они сели за большой стол. Доктор Шкрета был многословен и расточал Климе комплименты. Аптекарь был полон рубкого счастья, не склонного высказываться. Пани Климова старалась быть оживлённо говорливой и общительной. «Пан доктор, вы меня потрясли», — говорила она Шкрете. «И вы тоже, пан аптекарь». И вся атмосфера была искренней, весёлой, беззаботной, в тысячу раз лучше, чем на концертах в столице. Даже не глядя на мужа, она ни на миг не переставала следить за ним. Она чувствовала, с каким величайшим напряжением он скрывает свою нервозность и изредка старается вставить словечко, чтобы незаметно было, что он думает совсем о другом. Ей было ясно, что она в чем-то помешала ему, причем в чем-то значительном. Если бы дело касалось обычной авантюры, Клима постоянно клялся ей, что не способен влюбиться ни в одну женщину. Он не впал бы в такую глубокую ипохондрию. И даже не увидев его любовницы, она не сомневалась, что видит его влюблённость, влюблённость мучительную и отчаянную. И это зрелище было для неё ещё более невыносимым. «Что с вами, пан Клима?» — неожиданно спросил аптекарь, который был чем скромнее, тем любезнее и внимательнее. «Ничего, ничего, я в полном порядке», — испугался Клима. — Голова немного болит. — Не угодно ли таблетку? — Нет, нет, — покачал головой трубач. — Ну, простите меня, если мы всё-таки покинем вас чуть раньше. Я в самом деле ужасно устал.